Глава 14. Рафик находился в прекрасном расположении духа. Его опасения не оправдались. Мать хоть и вела себя сдержанно, но открыто на разлучницу не нападала. Отец же с братом наоборот суетились вокруг нее, не зная, куда усадить и как угостить, чтобы Наташа как можно скорее почувствовала себя в своей тарелке. Невзирая на то, что мать сердилась на сына и новоиспеченную невестку, на угощение не поскупилось. Уже сидя за столом, она все таки решила устроить паре допрос с пристрастием. "Вы так и собираетесь жить в съемной квартире? Э, что у нас есть другой выход?" Рафик оторвался от тарелки. "Мы, конечно, воспитали тебя в правилах строгих и благородных, но до такой широты души нужно еще додуматься. Я понимаю, что ты заботишься о своих детях, но отдать совершенно все, я считаю, не совсем правильно." Мать стрельнула черными глазами на сидящих за столом мужчин, но никто не позволил себе вставить хотя бы слово. Загородный дом, трёхомнатная квартира, алименты С собой только чемодан с манатками и старая калымага. Надо разменять квартиру, чтобы хоть небольшой, но свой угол, например, однокомнатная хрущевка в промышленном районе. Мама, у Каризина встал график. Что, мама? Кто же думал, что ты уродишься такой любвиобильный? Вы не волнуйтесь. Наташа поставила бокал соком и бесстрашно посмотрела на будущую свекровь. Я продам свою квартиру в Тамбове, возьмем суду в банки и приобретем здесь приличное жилье». А на что вы будете жить? Не сдавалась женщина. Двух ребятишек кормить, одевать надо. Они же не виноваты, что у них папка гуляка. Не двух, а трех. Что? Трёх. Рафик внимательно посмотрел на Наташу и до него постепенно стало доходить, что она имеет в виду. Оказалось, что не он один такой понятливый. Вдруг за столом все заговорили, потянулись с поздравлениями. Мать от такой приятной новости растаяла и даже решила хлопнуть рюмашку за появление нового человека в их семье. Сейчас Рафаэлю казалось, что он невероятно сильный, он сможет преодолеет, и все получится. Дом, где проживал Родион Караваев, показался каким-то жалким и неухоженным. Огород давно никто не возделывал, от обильных дождей и солнца бурьян поднялся по пояс. Некогда ровный забор покосился и облупилась краска. Рафик остановился у калитки и крикнул в глубь двора: "Есть кто дома?" Он постоял немного в тишине, откинул щеколду и направился к дому. И тут на порог вышел мужчина в простой клетчатой рубахе и шортах. "Кого вы ищете?" "Мне нужен Родион Караваев. Это я. Чем могу служить?" Полицейский показал удостоверение и предложил поговорить в доме. Хозяин не был особенно дружелюбен, однако пригласил гостя на кухню. Рафик осмотрелся. Обстановка, интерьер знали лучшие времена. телевизор десятилетней давности, облупленный комод, холодильник, модель которого давно сняли с производства. Но, несмотря на это, в доме царила чистота. Караваев открыл еще одну дверь, и они вышли на внутренний двор. Полицейский щелкнул языком от восхищения. Они с братом всегда мечтали об этом, особенно когда были пацанами, но жили в городской квартире и такое увлечение позволить себе не могли. Это оказалось голубятня. Вольеры располагались от пола до потолка, и через решетчатые окошки выглядывали любопытные бусинки глаз голубей. В одной клетке разместилась большая компания желтых и розовых канареек. Хозяин совал через жидкие отверстия нашинкованную капусту, а юрки и тельцы в знак благодарности верещали без умолку и сновали хаотично по клетке. В эту секунду Рафику захотелось плюнуть на дела, а завести беседу вот об этом птичьем хозяйстве. Но хозяин сухим тоном не дал такой возможности полицейскому. Так что вы от меня хотите? Расскажите про тот случай, когда вы проиграли крупную сумму денег неким господам. Каравайев на несколько секунд спрятал взгляд, но быстро взял себя в руки. Рафик понял, что мужчине нет необходимости рыться в памяти, он все прекрасно помнил. Вас волнуют чужие деньги? Он ухмыльнулся. Это произошло давно. Интересно, потому что все участники этой игры мертвы, кроме одного. Он даже был вашим приятелем одно время. Гульбанкин, Эдуард Аркадьевич. По-моему, помню, помню любитель японской культуры. А про остальных я читал в «Криминальной хрониках. «Сказать честно, туда им и дорога. Но я их не убивал, если вы за этим сюда пришли. У вас была причина. Какая? Деньги? Да не смешите меня. Если вас не устраивает мое объяснение, проверяйте алиби. Проверим. Так вы расскажете, что тогда произошло? Ничего необычного. Я ввязался в игру и проиграл. Просил отыграться, но эти жлобы даже слушать не стали. Родион выдохнул последние слова. Вот и все. Больше я ни с кем не встречался и прекратил всяческие отношения с Гульбанкиным. Он повел себя не как джентльмен. Где вы работаете? консультант в российской японской компании по продаже компьютерных технологий. Он повернулся к канарейкам. Это все? «Не больно, богато живете для компании такого уровня. Как умею. Кто проживает вместе с вами? Я один. Мама умерла недавно. Извините. Радён махнул рукой и вернулся на кухню, а Рафику ничего не осталось делать, как сесть в машину и вернуться в управление. Что-то осталось недосказанным, какая-то мысль постоянно ускользала от него. Полицейский пытался анализировать эту короткую встречу и понимал, что она совершенно ничего не дала. Караваев не шел на контакт, не предложил кофе или чай, себя обили совершенно не стремился, скомкал разговор и бесцеремонно выпроводил гостя. А ты ждал хлеб-соль?» – Шапшников развел руками на измышления товарища. Полицейскому рады тогда, когда вопят убивают, не то, если он вовремя появляется. Караваева надо проверить на всякий случай. Однако все сходится на Гульбанкине, и улики и отпечатки пальцев в квартире Левченко. Вот именно, на первом этаже их полно, а вот когда он пошел топить жертву, то ни одного. Как-то странно. Гульбанкин же не совсем дебил, оставил свои пальчики внизу, а, отправляясь наверх, надел перчатки. Да и бабки возле подъезда точно говорят, что на нем была надета голубая рубашка с короткими рукавами, а пуговица в ванной от темной манжеты с длинным рукавом. Может быть, он специально подкинул другую пуговицу, чтобы сбить на толку? Не знаю. Рафик пожал плечами. А почему он так нелепо в тумбочке стола прятал улики от двух первых жертв? Он же понимал, что мы моментально найдем и Грим, и погвею Сашки да и видимого мотива у бизнесмена нет. Будем работать, найдем! Шапшников и сам осознавал, что улики, указывающие на Эдуарда, слишком очевидные, даже слишком. Пока он решил перевести разговор на другой персонаж. Колыванову придется отпускать. Его мамаша осозналась в подлоге свидетельства о браке, а ему нам нечего предъявить, кроме того, что он налил вино своей любовнице. Полицейский спохватился. Послушай, у палаты Кравцова есть охрана. Ведь рано или поздно он заговорит. Не волнуйся, там все под контролем. Врачи хотели перевести его в общую палату, но я попросил подержать больного в реанимационном отделении. Туда так просто не пройдешь». Тебя есть что-нибудь еще а Кравайве? Рафик открыл форточку и пристроился на подоконнике с сигаретой между пальцев. Сергей невольно скривил лицо. С некоторых пор ему стал противен запах табака. Приятель увидел гримасу и пропел Последний нонешний денёчек гуляю с вами, я, друзья. Тоже бросаю курить. Наташка беременная. Дома попрятала все пепельницы, обнюкивает меня, даже когда мусор выношу. Молодец, с тобой так и надо. Щедрук называется. Рафик сделал две короткие затяжки и смял сигарету в старой банке из-под кофе. Так вот, про Кравayeva. Обыкновенный, традиционный мужик, 42 лет, без излишней растительницы на лице, с коротким, начинающим сидеть ежиком на голове, не толстый не худой, среднего роста. На мой взгляд, он нравится женщинам, но официально никогда не был женат, а неофициально пока не выяснил. Соседи рассказали, что проживал с сестрой и матерью, обе скончались. Одна от тяжелой болезни больше года тому назад, вторая от старости и горя совсем недавно. Состоит на службе в русско-японской компании IT-технологий. Характеризуется как хороший специалист, дисциплинированный сотрудник. Неоднократно выезжал в Японию для обмена опытом. Друзей среди коллег не имеет, но со всеми поддерживает приятельские отношения. К месту работы не привязан, может работать не только во всеной дома. На момент смерти Левченко твердого алиби у него нет. Однако установлено точно, что Караваев находился в России, когда был убит во Франции Константин Тропольский. А, значит, не причастен к этим убийствам. Может, у него есть сообщник? Французы как-то расплывчато пишут о половой принадлежности убийцы. Рафик неуверенно покачал головой. Судя по характеру Родион одиночка, Живет тихо, разводит своих птичек и не испытывает таких страстей, в которых кипят такие, как Гульбанкин. Мама назвала его Лёня Леонид, только ему совсем не нравилось это имя, и среди пацанов его клихали Лёхой. Если бы не болезнь матери, он выбрал бы и другую судьбу, другую жизнь и другую профессию. Кравцов хорошо учился в школе, не отлично, но по тем предметам, которые нравились, преуспевал, особенно по физкультуре. К сожалению, жизнь распорядилась по-другому. Вместо портфеля и ручки он таскал разнос в ресторане. Сначала Лёха смущался, но вскоре привык и ловко лавировал между столиками в длинном черном фартуке. Он начал различать клиентов по пиджакам и галстукам, выбирал перед кем можно ломать шапку, а перед кем не следует особенно расшаркиваться, все равно чего их не получит. Его воспитанием занималась только мать. Отца он почти не помнил, тот ушел от них, когда Лёня пошел в первый класс. Ушел так, чтобы его уже не нашли ни судебные приставы, ни бывшая жена, ни друзья, у которых он не занимал большие суммы денег. Кравцов беззаветно любил мать, видел, как она страдает от того, что не может дать сыну самого лучшего. И от этого самоество ее здоровье начало сдавать свои позиции, а вскоре сердце заявило, что отказывается работать в полную силу. Пришлось делать сложную операцию. Лёня работал, не покладая рук, иногда дремал пару часов в бытовке и снова выходил в зал с разносом. Мать должна была проходить каждые шесть месяцев курс реабилитации или в частной клинике, или в санатории, а для этого требовались деньги. Вот почему он согласился на этот небольшой спектакль, который хорошо оплачивался. Все это с превеликим трудом и пытался объяснить Кравцов полицейскому, который почти дежурил у его кровати. Леха шел на поправку и чувствовал себя почти прекрасно. Просто еще много спал и не имел того аппетита, который был до болезни. Зато уже ясно говорил и достаточно четко излагал свои мысли. Рафаил ничего не записывал, но задавал много вопросов и слушал очень внимательно. Полицейский выяснил, что за несколько дней до банкета и до того, как в ресторан «Северная Пальмира вплыла домработница Сидоренко в поисках официанта на три часа, к Крюхе обратилась какая-то дама со странной просьбой. Она встретила его почти возле дома, когда он возвращался с работы. На город опустились сумерки, и Крюхов брёл, уставшие и погруженные в невеселые мысли. Подходило время отправлять маманю на курс лечебной терапии. Он бы и даже слушать не стал, но она сразу назвала сумму, а уже потом выложила просьбу. Это все и решила. Да и задача за такие деньги показалась парню какой-то ерундовой, и даже дурацкой. Сначала сделать так, чтобы обслуживать застолье взяли только его, а потом лишь принести на банкет бутылку вина и открыть. Даже работать не надо, притвориться, что или порезал, или ошпарил, или сломал руку, в любом случае представить все так, чтобы была веская причина покинуть дом. Он, конечно, поинтересовался, зачем весь этот маскарад. Дома оказалась немногословной и грубо ответила: За деньги, которые вы получили, надо знать именно то, что я вам сказала. Потом вдруг мадам сделалась игривой и весёлой. «Шутка. Это всего только шутка. Я хочу просто разыграть своих друзей. Как только Лёша взял деньги, сразу отправила мать в санаторий. Получить эту работу не составило труда. В ресторане все знали о трудном финансовом положении парня и всячески помогали. На следующий вечер Кравцов сделал все, о чем просила мадам. Она отдала лишь половину оговоренной суммы, поэтому, когда на другое утро он увидел ее на пороге собственной квартиры, то совсем не удивился. В душе Лёха ликовал. На вторую часть вознаграждения он планировал купить новый телефон. День выдался выходной, и парень радовался возможности провести его как белый человек: не считать каждую копейку, а пойти в кино и выпить холодного пива. Он никак не ожидал того, что произойдет дальше. Просто его чувства в одну секунду отключились. Рафик кое-как добился описания дамы О том, чтобы вести парня в управление для составления фоторобота, речи не шло. Он только-только начал приходить в себя. Доктора еще не разрешали ему вставать, пришлось приглашать знакомого художника, который и составил примерный портрет. Леха соображал с трудом. Первая встреча прошла в сумерках, разглядеть ее толком парень не мог. Второй раз, когда она передавала деньги и пакет с вином, стоял жаркий полдень, и женщина напялила на себя огромную шляпу и солнечные очки. Последний раз, когда дама пришла к нему домой, то выглядела как спортсменка-любительница, которая пачками бегает по паркам. Из всех этих воспоминаний удалось наскрести портрет женщины в возрасте, но которая уделяет достаточно времени своей внешности и лицу. Полицейский исился выпытать хоть какие-то незначительные приметы. Ты должен помнить ее руки. Ногти накрашены лаком. Они старые, с пигментными пятнами, есть кольца, ведь ты брал деньги. Да, маникюр был, колец не видел. Свет глаз? Не помню. Лёха сморщился, как от боли. Светлые, зелёные или голубые, но не тёмные, это точно. Волосы длинные, короткие, седые, крашеные. Волосы я точно не видел, она каждый раз появлялась то в шляпе, то в спортивной кепке. Парень замолчал на секунду, потом отвернулся к стене. Не помню я ничего, устал, спать буду. Конечно. Ты видел только купюры, которые она тебе протягивала. Сердит размышлял Рафик мок хотя бы раскинуть мозгами. Не за красивые же глаза дамочка осчастливила такими деньгами. А вслух он выразил свои мысли безжалостно, глядя прямо на больного. Этим вином ты отравил человека. Женщину ни в чем не повинную. Ты волновался о здоровье своей матери и не подумал, что твои действия приведут к смерти другой матери. Ее сын до сих пор оплакивает ее потерю. Эта женщина хотела лишить жизни и тебя. Ей не нужны были свидетели. Хорошо, что я появился вовремя. Полицейский распалился в душе и уже не испытывал чувства жалости к Кравцову. Лежишь сейчас, и мямлишь, то помню, то не помню. А ведь прекрасно понимал в тот момент, что соглашаешься не на простую шутку, а на что-то противозаконное. Телефон он решил купить за счет убийства человека, и отвечать будешь по закону за свои действия. Рафик видел, как на шее парня запульсировала артерия, а из глаз полились слезы. Лёха лежал, опутанный проводами, прозрачными трубками капельницы и бесконечно жалел себя, свою мать и ту неизвестную женщину, с которой так беспечно расправился. Все можно изменить: жизнь, поведение, можно постричься в монахи, уехать в глухую деревню, да хоть на Марс. Но что сделать с больной душой и совестью? Мой номер телефона на тумбочке, сухо сказал Рафаэль. Если что, всплывет в памяти, позвони. Шестое чувство подсказывало полицейскому, что все не так просто и радужно с темной фигурой мадам, и невзирая на то, что на руках появился портрет неизвестной, найти ее будет не так-то просто. Прежде всего необходимо выяснить, зачем нужна была смерть или Гульбанкина, или Светланы Еськовой. Они изначально предполагали, что женщина погибла случайно. Собственно, все она это и указывала, И отравить хотели именно Гульбанкина. А Эдуард Аркадьевич в свою очередь планомерно уничтожал своих приятелей, с которыми сидел за одним игровым столом. Может, именно он укокошил свою зажительницу, чтобы отвести от себя подозрения? Что-то тут не вязалось. Рафик вспомнил записи допроса французского таксиста, который подвозил предполагаемого убийцу к дому Троепольского. Там тоже фигурировала женщина. А может, некая дама мочит всех этих граждан, а Гульбанкина умело подставляет. Кто это, мадам? Зачем она делает это? Что ею движет и ждать ли новых убийств? Так и случилось, как предвидел полицейский. Почти безликий портрет женщины ничего не дал. Его показывали некоторым участникам этой драмы, но все качали головой, отрицая знакомство, и лишь у Гульбанкина на лице мелькнула тень узнавания. Однако через пару секунд он так же как все пожал плечами. Вроде я когда-то видел это лицо, может я что-то путаю. Он еще раз внимательно изучил картину, скоро повернулся к следователю с разочарованной миной. Нет, я не помню эту женщину. А кто она? Предположительно, это она наняла официанта принести отравленное венок за столью». Но зачем? Может, она соперница с Веточки в аморных делах? Вы уже не рассматриваете версию, что отравить хотели именно вас? В кабинете стояла невыносимая жара, как назло снова сломался кондиционер. Рафаэль закрутился и совсем забыл вызвать мастера. Пришлось позаимствовать у соседей и старый вентилятор, который монотонно шумел, навевая тоску и дремоту. Рафик разглядывал подозреваемого из-под тишка, тем временем перекладывал бумаги на столе. Он видел, что время, проведенное в камере, не прошло даром для бизнесмена. Тот оброс, постарел и выглядел как застиранная тряпка. На замечание полицейского Гульбанкин зло огрызнулся. Я ничего не собираюсь рассматривать это дело ваше. Прежде вы докажите мою причастность ко всем этим смертям и какой мне интерес в том, Изобличающих улик полно. Вас видели на месте преступления Сатырова и Левченко? Этого уже достаточно, чтобы закрыть вас надолго по полной программе. Как я могу доказать свою непричастность? устало спросил Эдуард Аркадьевич. Только чистосердечное признание и сотрудничество со следствием. Боже. Гульбанкин закатил глаза и молитвенно сложил на груди руки. В кабинет вошел Шапашников и вклинился в допрос, как будто все время находился рядом и знал, о чем шла речь. Вы оказались правы. Родион Караваев действительно существует. Он проживает в Санкт-Петербурге, работает в русско-японской компании. Все так, кроме одного. Он не имеет к убийствам никакого отношения. Мы проверили его алиби. Во-первых, он не выезжал не только во Францию, но и за границу вообще, когда произошло первое убийство Константина Трепольского в городе Байона. Во-вторых, в те дни, когда были совершены другие преступления, он находился в своей компании. На территории этого предприятия без пропуска не попасть. А Каравайев этот документ потерял и уже больше месяца оставляет свой паспорт при входе. Он никак не мог выйти, а потом вернуться незамеченным, потому что охрана записывает не только дату, но и время, которое сотрудник провел на территории охраняемого объекта. Но он хотя бы подтверждает тот случай с проигрышем. Подтверждает. А что с этого толку? Шапшников повторил еще раз, как для тупого ученика. У него есть алиби, а у вас его нет. Когда в камере с лязгом захлопнулась дверь, Гульбанкин взвыл в душе от отчаяния. Если бы не сокамерники, которые с любопытством уставились на него, он заскулил бы в полный голос. Рухнула последняя надежда на то, что этот кошмар и ужас прояснится. Он и сам толком не понимал, чего ждал от этого Родиона, но почему-то верил, что именно он может пролить свет на происходящее. Эдуард завалился на шконку и закрыл глаза. Он снова и снова перебирал в памяти то настоящее, то прошлое, и никак не мог уцепить ниточку, дернув за которую можно распутать весь клубок. Благо в камеру не селили оголтелых отмороженных уголовников. Никто не выражался, не блютовал и не куражился. Публика соседствовала пёстрая, но не беспредельная. Селком в душу к интеллигентному Гульбанкину никто не лез. У него была возможность отключиться от монотонного говора соратников по камере и углубиться в собственные мысли. Лишь одно напрягало тяжелый дым от дешевых сигарет. Гульбанкин вдруг подумал, что идет тем же путем, что и его дед, который отсидел в сталинских лагерях ни за что. По навету односельчанина полный срок. Неужели и ему уготована такая судьба? Эдуард реально оценивал свои силы и отдавал себе отчет в том, что не выдержит этот путь, просто сдохнет как собака в колонии строгого режима, а за те деяния, которые ему приписывают, срок светит немалый. Только одно приходило на ум: надо откупаться. Вот именно сейчас и пригодятся царские червонцы. Не на то он планировал потратить этот капитал, ох, не на то, но выхода другого он не видел. Эдуард Аркадьевич не представлял, как это будет выглядеть технически. Кто передаст деньги и кому? Подкупать надо всех, и судью, и прокурора, а может быть, всех присяжных? Кому довериться в этой ситуации? От всех этих мыслей снова начало барахлить сердце. Он очередной раз подумал, как жаль, что встретил Александру так поздно. Со всеми дурацкими церемониями, условностями, свиданиями упустил время. Не в его возрасте конфетно-букетный период. Надо было брать быка за рога, вести Александру в ЗАГС, и регистрировать брак. Сейчас хотя бы одна родная душа навещала его, а так она ему никто, и свидания им не положены. Воображение рисовало будущее тёмным и бесперспективным, в душе поселилась густая, как гудрон, тоска. Эдуарду стало жалко себя, и он позвал мать. В его сознании Бог и мать находились где-то рядом, и если он просил о чем то маму, то значит он обращался к Богу. Она была невероятно добрым человеком, поэтому должна попасть обязательно в рай. Ну, может, не туда, но точно где-то неподалеку. Гульбанкин перевернулся на другой бок, в голове всплыла японская мудрость. Если проблему можно решить, то не стоит о ней беспокоиться. Если решить ее нельзя, то и беспокоиться о ней бесполезно. Эдик уснул глубоко, и приснился ему иромонах Фотий, и шёл голос, который тихим голосом пел: "И будут ангелы летать над нашим домом". Друзья устроили себе пир горой. В вареничной неподалёку от управления они заставили стол явствами. А роскошей то и было всего ничего: вареники с квашеной капустой, картошкой и творогом. К этому подавались обжаренные кусочки ветчины, сметана, топлёное масло и кетчуп. любителя. Все это струилось паром и благоухало аппетитным ароматом. За едой не гугу о работе. Правило такое. Однако сегодня безмерно радовался обеду только Рафик. Он потерял руки и бегал глазами по столу, не зная, с чего начать. Шапшников почему-то к еде был скучен, ел без аппетита, тыкая вилкой куда попало. Что-то ты, брат, не весел сегодня, спросил Рафик с набитым ртом. Кажется, мы где-то совершили ошибку. Ты о чем вообще? А гольбанкине, это не он убийца. Как вот мы упустили? Преступник или преступница рядом. Послушай, мы сделали все, что смогли. Сегодня закончу с бумагами, и завтра передадим дело в суд. Пусть они разбираются в виновности или невиновности бизнесмена. Дело закончено. Точка. Иксты, какой прыткий, как понос, разозлился Шапошников. Это именно наше дело отработать все версии. А когда исчезнут все сомнения, тогда и приговор можно выписывать. Ладно, не сердись, благодушно ответил Рафик. Съеденный обед уютно устроился в желудке и кинул сообщение мозгу, что все о'кей. Ну, хочешь, я завтра еще раз все проверю в Сливочном царстве. Потом доскочу на Вилуксатово, позже поговорю с сыном Троейпольского и родственниками Ашкенази. Он подумал секунду. Если успею все за один день. Давай. А я еще раз плотно посмотрю на бывшую любовницу Вединееву и Родиона Караваева.